Письмо сто тридцать первое. От маркиза де Мартей к Виконту де Вальмону. «Вот и отлично, Виконт, на этот раз я более довольна вами. Но теперь поговорим по-дружески, и я надеюсь убедить вас, что тот сговор между нами, которого вы, видимо, так желаете, был бы чистейшим безумием для вас и для меня. Неужели вы еще не уразумели, что наслаждение, действительно являющегося единственным толчком для соединения двух полов, все же недостаточно для того, чтобы между ними Возникла связь, и что если ему предшествуют сближающие их желания, то после него наступает отталкивающий их друг от друга пресыщение. Таков закон природы, и нарушать его властно только любовь. А разве любовь приходит по закону? Но ведь нужна-то она всегда, и это было бы до крайности неудобно, если бы люди не сообразили, что, к счастью, достаточно, когда любовь есть у одной из сторон. Трудность таким образом уменьшилась наполовину, и притом почти ничего не было утеряно. Действительно, один счастлив тем, что любит, другой тем, что его любят. Хотя, правда, счастье — это не так велико, но зато ему сопутствуют удовольствие измены. Выгоды уравновешены, и все устраивается. Но скажите мне, Виконт, кто из нас двоих возьмет на себя труд изменять другому? Помните рассказ о двух мошенниках, которые поймали друг друга во время игры? «Ничего у нас не получится», — сказали они, — «заплатим за карты пополам, и они бросили игру. Поверьте мне, последуем их благоразумному примеру и не станем терять совместного времени, которое с таким успехом может провести каждый в отдельности». чтобы доказать вам, что в данном случае я руководствуюсь вашей выгодой не меньше, чем своей собственной, что я действую так не из каприза, не от того, что раздражена, я не отказываю вам в условленной между нами награде. Я отлично понимаю, что на один вечер мы останемся вполне довольны друг другом. Я даже не сомневаюсь в том, что мы сумеем так усладить его, что нам будет жаль, когда он кончится. Но не будем забывать, что сожаление это. Необходимо для счастья, и как бы сладостны ни были наши иллюзии, не поддадимся заблуждению, будто они могут быть длительны. Как видите, я тоже выполняю свои обязательства и даже не дожидаясь, чтобы вы совершенно точно выполнили ваши, ибо я ведь должна была получить первое же после ее падения письмо божественно недотроги. А между тем, то ли потому, что вы им еще дорожите, то ли потому что забыли об условиях сделки, которая может быть, интересует вас меньше, чем вы стараетесь показать, я ничего, совершенно ничего не получила. Между тем или я ошибаюсь, или нежная святоша усиленно пишет письма, ибо что ей делать, когда она одна? Уж, наверное, у нее не хватит ума развлекаться. Словом, у меня было бы в чем вас упрекнуть, если бы мне этого хотелось. Но я молчу. в качестве воздаяния за некоторое раздражение, которое, может быть, допустила в своем последнем письме. Теперь же, Виконт, у меня есть к вам просьба, и даже больше ради вас, чем ради меня самой. Отложим ненадолго мгновение, желанное мне, быть может, не менее, чем вам. Я думаю... что отложить его следует до моего возвращения в город. С одной стороны, здесь у нас не было бы достаточно свободы, а с другой, для меня имелась бы некоторая опасность, так как довольно, может быть... капли ревности, чтобы привязать ко мне постылого бельроша, хотя сейчас он держится, можно сказать, на волоске. Он уже выбивается из сил, стараясь в проявлении любви не ударить лицом в грязь. Дело дошло уже до того, что, перенасыщенная его ласками, я вынуждена не только быть осторожной, но и хитрой. В то же время вы сами понимаете, что бельрош может считаться жертвой, которую я вам приношу. Обоюдная неверность еще больше усилит очарование. «А знаете ли, я иногда жалею, что мы вынуждены прибегать к таким средствам. В дни, когда мы любили друг друга, ибо я думаю, что это была любовь. Я была счастлива. А вы, Виконт...» «Но зачем думать о счастье, которому нет возврата? Нет, что бы там ни говорили, возврат невозможен. Прежде всего, я потребовала бы жертв, которых вы, наверное... не смогли бы или не захотели принести, и которых я, возможно, вовсе недостойна. А затем, как вас удержать? О нет. Нет, я и думать об этом не хочу, и хотя писать вам доставляет мне сейчас радость, я предпочитаю внезапно покинуть вас. Прощайте, виконт. Из замка 6 ноября семьсот 17...